Осада Пятый месяц стоят римляне под стенами Афин. Отгороженный от всего мира, великий город умирал голодной смертью. Перебийщики сообщали, что медимен пшеницы стоит тысячу драхм, что люди питаются девичьей ромашкой, растущей вокруг Акрополя, варят шкуры. В храмах богов потухли светильники, иссякло масло.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 Солдаты между собой называли ворота никопольскими. На участке близ Эльфсинских ворот мишенью насмешек стала внешность Суллы. Выйдя на стену, афинь не кричали хорошо поставленными голосами. — Эй, Сулла! Смоквы плод багровый, чуть мукой присыпанный! Сулла обращал внимание на брань не более, чем охотник на кваканье лягушек. Его пугали вести из Рима.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 А где достать денег для расплаты с купцами, за зерно, масло и кожи? Закрывшись в палатке с квестером Лукулом, Сола решал все детали предстоящей операции. Были выделены солдаты, охранявшие когда-то храм монеты, и знакомые с чеканкой. В глухую долину Аркадии был послан отряд для сооружения монетного двора. Оставалось лишь добыть золото.